Глава 3. Подбирающие и подбираемые, Часть 1. Месяц среднего огня, 8, 26 число 1527. Сопроводив старушку домой, Себастьян направился в место, куда шел изначально. Прибыл он к высокой длинной стене, за которой стояли три башни по 5 этажей каждая. Их окружали низкие дома, из-за чего казалось, что башни достают до самого неба. А рядом пристроилось несколько узких двухэтажных зданий. Это была штаб-квартира Магической гильдии королевства. Разработка новой магии и обучение заклинателей требовало много места. Правда, королевство почти не субсидировало гильдию, но благодаря созданию магических предметов она могла владеть обширной территорией. Наконец перед ним возникли украшенные, крепко выглядящие деревянные ворота. Оставленные открытыми, они стояли перед одним из двухэтажных зданий. Справа и слева несло караул несколько вооруженных стражников. Они даже не попытались остановить Себастьяна. Лишь бегло взглянули, когда он проходил мимо. Дальше по широким ступеням он поднялся к дверям ведущим в прекрасное старинное здание из белого мрамора. Они тоже оставались открытыми, чтобы приветствовать посетителей. Эти двери вели к небольшой передней, за которой находился вестибюль. Высокий потолок зала украшали бесчисленные люстры, освещавшие зал магическим светом. Справа было место для отдыха, где на многочисленных диванчиках беседовали заклинатели. Слева была доска объявлений. Многие искатели приключений и люди в мантиях внимательно изучали висевшие на ней пергаменты. А в середине, за стойкой, сидело несколько мужчин и женщин. Все с одинаковой эмблемой на одежде. На ней изображен тот же символ, что и на вывеске у входа. С обеих сторон стойки стояла по тонкой в человеческий рост марионетки без глаз и носа. деревянным големи в общих чертах напоминающим человека. Вероятно, они использовались для обеспечения безопасности, а простых стражников внутренне пускали для того, чтобы подчеркнуть уникальность магической гильдии. Себастьян, не теряя времени, подошел к стойке. Стоявший там молодой человек узнал посетителя и поприветствовал взглядом. Себастьян чуть кивнул в ответ. Из-за частых визитов дворецкого они уже знали друг друга в лицо. Молодой человек улыбнулся и, как обычно, поприветствовал посетителя. «Спасибо, что пришли в нашу магическую гильдию, господин Себас. Могу я узнать причину вашего визита?» «Хочу купить магический свиток. Можете показать мне обычный список?» «Да, конечно». Молодой человек быстро положил на стойку толстую книгу. Видимо, он её приготовил, как только увидел Себастьяна у входа. Роскошная книга в кожаной обложке, созданная из дорогой тонкой белой бумаги. А слова вышиты золотой нитью. Одно это делало ее довольно дорогой. Притянув к себе, дворецкий открыл книгу. К сожалению, прочесть содержимое он не мог. Нет, точнее, не мог прочесть никто из тех, кто пришел из Игдрасиля. Хотя речь он понимал благодаря странным правилам этого мира, на письмо они не распространялись. Однако для решения этой проблемы господин дал ему магический предмет. Себастьян достал футлер. Внутри лежали очки в тонкой серебряной оправе. А на ней, если приглядеться, можно заметить выгравированные маленькие буковки. Линзы были созданы из голубых магических кристаллов которые и позволяли читать слова. Надев их, он быстро, но внимательно пролистывал страницы. Как вдруг остановился. Себастьян приподнял взгляд и посмотрел на девушку, сидевшую за стойкой рядом с молодым человеком. Затем мягко с ней заговорил. «Вам что-то нужно?» «Нет, ничего». Девушка покраснела и опустила голову. «Я просто подумала...» Что у вас изумительная осанка. Спасибо большое. Себастьян улыбнулся, заставив девушку покраснеть еще сильнее. Седовласый джентльмен притягивал внимание одним своим видом он обладал не только красивым, спокойным лицом, но и излучал элегантность, заставлявшую оборачиваться 10 женщин из 10, независимо от возраста. Вот и вышло, что сидевшая у стойки молодая девушка завороженно глядела на него. В конце концов, такое происходило довольно часто. Дворецкий кивнул и продолжил листать книгу. Когда рука остановилась на одной из страниц, он спросил молодого человека. «Не могли бы вы поподробнее рассказать вот об этой магии, о парящей доске?» «Конечно». Без колебаний начал сотрудник. «Парящая доска – это магия первого ранга» что создаёт левитирующую, полупрозрачную доску. Размер и выдерживаемый вес варьируются в зависимости от заклинателя, но при вызове из свитка создаётся квадрат размерами метр на метр, который может выдержать до 50 кг. Применивший магию должен находиться по крайней мере в 5 метрах от доски. Заметьте, доска может только следовать за заклинателем, она не понимает никаких команд перемещения, не может двигаться перед заклинателем, или делать что-то подобное. Если заклинатель быстро повернётся на 180 градусов, доска медленно полетит и остановится у него за спиной. Заклинание обычно используется при перевозке товаров и во время строительства». Себастьян кивнул. «Ясно. Тогда я приобрету один свиток». «Хорошо». Молодого человека не удивило, что Дворецкий выбрал не самую популярную магию. Ведь в основном Себастьян покупал именно такие свитки. Магической гильдии следовало поблагодарить его за то, что он помогает избавиться от излишка товаров. «Одного этого свитка достаточно?» «Да, если можно». Молодой человек сделал жест сидевшему позади мужчине. Поскольку тот слушал весь разговор, то сразу же поднялся и вышел через заднюю дверь. «Свитки – дорогой товар». Их не следует хранить даже у защищённой стойки. Примерно через 5 минут мужчина вернулся, держа в руках один свёрнутый пергамент. Вот. Себастьян посмотрел на свиток, который положили на стойку. Мастерство впечатляет. С одного взгляда понятно, что такую вещь на рынке не купишь. Убедившись, что написанное чернилами название соответствует названию магии, которую Дворецкий хотел купить, он снял очки. Отлично, я его беру. Спасибо огромное. Молодой человек вежливо поклонился. Это свиток с заклинанием первого ранга, потому будет стоить одну золотую и десять серебряных монет. Зелье такого же ранга обошлось бы в две золотых монеты, так что свитки были относительно дешевы. Вот только для их использования требовалось знать ту же ветвь магии. А значит цена зелья, которым может пользоваться любой, будет выше. Конечно, для обычного человека одна золотая и 10 серебряных монет все равно довольно большая сумма. Столько заработать можно примерно за полтора месяца. Однако для Себастьяна... Нет, для его господина это были копейки. Дворецкий достал кожаный мешочек, развязал и отсчитал 11 монет. Затем передал сумму молодому человеку. Оплата принята. Работник не стал проверять монеты на глазах у Себастьяна. Ведь тот приходил довольно часто и уже успел завоевать доверие. «Этот старый джентльмен такой крутой! Ага!» Когда Себастьян вышел из магической гильдии, работники, в основном девушки, собрались вместе и начали болтать, не умолкая. Перестав быть умудренными опытом женщинами, они превратились в девочек, встретивших своего принца. Один из работников мужчин ревниво нахмырился, но промолчал, поскольку сам видел элегантность Себастьяна. Должно быть, он служил дворянину с невероятно высоким положением. Не удивлюсь, если он третий сын какой-то богатой дворянской семьи. Даже среди дворян было обычным делом, когда те, кто не унаследует дом... Становились дворецкими или горничными. Чем престижнее дворянин, тем охотнее он захочет нанять себе таких слуг. Окружавшая Себастьяна элегантность заставила других поверить, что он сам дворянин. «Он вел себя крайне подобающе!» Все работницы кивнули в знак согласия. «Пригласил он меня на чай, я бы точно согласилась!» «Ага, я тоже пошла бы непременно!» Девушки оживленно беседовали. О том, как, наверное, этот джентльмен знает много хороших магазинов. О том, каким бы идеальным кавалером он был бы и так далее. Мужчины глядели на них со стороны и тоже говорили о своём. Похоже, он довольно образован. Может, он тоже заклинатель? Вполне возможно. Себастьян покупал лишь те заклинания, что придуманы недавно. Вот почему они предположили, что он много знает о магии. Человек, которому приказали купить заклинание, просто бы передал название работнику и не заглядывал в книгу. А раз он сам выбирал заклинание из списка, значит мог судить, какое нужнее. Он точно не обычный старик. Другими словами, вполне резонно думать, что он сведущий в магии заклинатель. «Эти очки, кажется, они очень дорогие. Может быть, это магический предмет? А разве не просто роскошная вещица?» «Наверное, гномья работа. Точно, он невероятен, раз обладает такими прекрасными очками. Хотел бы я увидеть красотку, которую он однажды с собой взял». Запоздало добавил мужчина, но встретил протесты. «Что? Да у неё кроме внешности ничего нет. Ага, мне жаль господина Сабаса. Наверняка его перегружают работой. Хоть она и красива, у неё плохой характер. Мне не понравилось, как она на нас смотрела». А господину Себасу еще и служить ей приходится. Мне тоже его жаль. Суровая критика от женщин заставила мужчин закрыть рот. Госпожа Себастьяна обладала красотой, в которую влюбляешься с первого взгляда. Хотя и эти работницы были достаточно красивы, чтобы их поставили за стойку в качестве лица магической гильдии, разница была очевидна. Даже если мужчинам хотелось попросить тех не завидовать, они не смели так как знали о возможных последствиях. Среди них не было таких глупцов. Вот почему... «Эй, хватит болтать!» Заметив идущего к стойке искателя приключений, сказал молодой человек, заставив тем самым работников посерьезнить и вернуться на свои места.